Были здесь, садились в автобус. Двери закрылись, автобус хотел в ночь. Через пять минут Харлоу ленивой походкой спустился весь в За стойкой сидела хорошенькая девушка, которую он обделил вниманием раньше. Сейчас он широко и улыбнулся. Его коллеги просто не поверили бы своим глазам.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 Улыбка снова засияла на лице девушки. «Ну, конечно, мистер Харлоу. Какая я глупая. Ваша красная Феррари? Вам что-нибудь?» «Да, будьте любезны. У меня здесь четыре фамилии. Маккл Пин, Ной и Джейкобсон. Я хотел бы знать, в каких номерах они живут?» «Разумеется, мистер Харлоу, но вы все эти джентльмены уехали. Не знаю». Я ждал, когда они уедут. Я вас не понимаю, сэр. Я хочу кое-что сунуть им под дверь. Это такая традиция перед началом гонок. Вы автогонщики любители подшучивать друг на другом. До этого вечера она наверняка не встречала ни одного автогонщика, но тем не менее посмотрела на Харлу с понимающим лукавством. Вот нужные вам номера. «Двести два, двести восемь, двести четыре, двести «В том порядке, в каком я назвал фамилии да, даже?» «Спасибо». Харлоу приложил порядок к губам, и никому не шло. «Конечно, мистер Харлоу». Она договорщически улыбнулась. Харлоу познал истинную цену своей славы и не сомневался, что об этой краткой встрече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 Харлоу приступил к тщательному осмотру комнаты. Внимательному изучению подверглось все. Одежда в пина, и посудные шкафы, чемоданы. Наконец, черед дошел до заперства чемодана, можно сказать, даже кейса, на котором были по-настоящему прочные наборные замки. У Харлоу, однако, нашелся комплект ключей и к таким замкам. Открыть кейс не составило труда.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 и уставился на первой странице одной из книжек, где были зарегистрированы все выплаты. Эти четыре страницы он изучал с особым пристрастием, покачал головой, словно не веря своим глазам.